Глава 10. Прошло три года. «Алиса, вы уже проснулись?» – заглядывает в комнату Анжела Викторовна, повязывая на тонкой талии передник. «Да, сейчас», – откликаюсь я. «Я уже собрана, а вот Мия еще спит. Так жалко будить ее. Но уже пора. Ведь можно опоздать в садик». «Поторопитесь, мне скоро на работу. Я блинчиков нажарила. Поднимай нашу Соню». Окидывает она добрым взглядом дочку. А потом поворачивается ко мне. «А ты чего в костюме? Куда-то собираешься?» «Да. Увидела вакансию на одном из сайтов. Требуется программист. Вот схожу». «Это замечательно!» — широко улыбается женщина. «Ну все, Чувствую, блины подгорают. Будемию». Анжела Викторовна уносится на кухню а я присаживаюсь рядом с дочкой и глажу по рыжим кудряшкам. «Вставай, малышка!» Мия сладко притмокивает и медленно открывает глазки. «Уже утро?» «Да, моя хорошая, пора в садик». «Ммм, не хочу в садик», — надувает розовые губки дочка. А я усмехаюсь. «Я бы с радостью осталась, но мне нужно на работу». «А тетя Анджи...» Надеждой смотрит на меня Мия, но я качаю головой. Она тоже на работу сегодня. Обнимаю дочку и целую ее в макушку. Вспоминаю, как все было. День выписки из роддома. «Алиса, куда вы теперь?» спрашивает Анжела Викторовна, зайдя в палату. Она с нежностью смотрит на малышку и переводит взгляд на меня. «Не знаю». Сначала к Маше, а потом... Даже не знаю, но нужно будет брать работу на дом, чтобы была возможность снимать квартиру. А дочка? Вряд ли ты будешь успевать. Новорожденные отнимают кучу сил и времени. У меня нет выбора, — уверенно отвечаю я. Мию я не отдам никогда. Мы справимся. Конечно, справитесь. Но я пришла предложить помощь. «Какую?» «Я хочу, чтобы вы с малышом перебрались ко мне». «Что?» Задыхаюсь я от волнения. Ну, зачем это вам?» «Понимаешь, я вижу в тебе себя. И если бы мне в свое время кто-то помог, я бы сейчас не была так одинока». «А ваш муж?» Удивляюсь я. «Он не будет против?» «Он умер пять лет назад» шепчет женщина, и я вижу в ее глазах боль. Извините. Ничего, Алиса. Я понимаю, что веду себя странно. Но я чувствую, судьба послала мне вас не просто так. Я должна помочь. Этим я, может быть, хоть немного искуплю свой грех. Да ты и не представляешь, как мне одиноко. А тут ребенок. Она снова бросает взгляд. На спящий комочек и гладит дочку. «Анжела Викторовна!» Выдыхаю я. «Я очень вам благодарна за все. Вы так мне помогаете». «Это значит, да?» С надеждой смотрит та и я киваю. «Конечно. Как же я могу отказаться? Это просто невероятное предложение. Ведь мне действительно некуда пойти». «Вот и отлично!» Радуется врач и, пожимая мне руку, добавляет. Вас сегодня выписывают. Мы с отцом организуем все. Женщина уносится, а я падаю на кровать. Не могу поверить своему везению. Нам будет где жить. Да еще с кем. Свой врач под боком, который поможет, успокоит. Наше время. Что за фирма? Куда ты идешь устраиваться? Спрашивает Анжела Викторовна, накладывая мии. «Варенье на блин. Строительная компания. Там требуется разработчик сайта. Очень престижная, правда, находится далеко. Придется, если что, ездить с двумя пересадками, да и вставать в пять». «Как же быть с Мией?» — взволнованно спрашивает женщина. «А я пожимаю плечами. Не знаю, но за ту зарплату, которую они обещают, я смогу нанять няню». Неуверенно говорю я. О, ничего себе! Хорошая работа! Да, это так. Но придется посоперничать с теми, кто уже имеет портфолио. И сдашь. Грустно тяну я, поглядывая на увлеченно жующую дочку. Рыжие кудряшки рассыпаются по маленьким плетикам, соперничая с солнцем. А зеленые глазки рассматривают теинки в тяжке. Такая красивая. И так похоже на Николая. Вздыхаю, понимая, что однодневный роман возымел такие последствия. Я так рада, что у меня есть Мия. Это лучшее, что случалось со мной. Она мой лучик, моя надежда, мое все. Но как же она напоминает мне Колю, которого я все еще помню. И с каждым днем люблю все сильнее подмечая его черты в дочке. Ну все, девчонки мои, поехали, а то я опоздаю. Мы собираемся и загружаемся в машину. Пристегнув дочку в детском кресле на заднем сиденье, я сажусь вперед, возле Анжелы Викторовны. «Анджи, ты поедешь лечить людей?» звонко спрашивает дочка, а женщина ей отвечает, улыбаясь через зеркало заднего вида. «Да, моя хорошая». Здолева тянет малышка. — и Я, когда вырасту, хочу быть, как ты. — Обязательно будешь! — кивает Анжела Викторовна и выруливает на дорогу. — А пока придумай, что ты хочешь получить в подарок. Ведь скоро у кого-то день рождения! — хитро подмигивает Мии. — Ула! Подалки! Хочу на боллача! Мы смеемся, и Анжела Викторовна кивает. Будет тебе набор, дорогая. Мы завозим дочку в сад, а сами едем, каждый по своим делам. Анжела Викторовна высаживает меня у здания, где будет собеседование, и уезжает на работу. Я же шагаю внутрь, ощущая, как все дрожит внутри. Меня встречает секретарша и проводит к кабинету, где уже собралось как минимум 30 других претендентов. Да уж... Скорее всего, мне ничего не светит. Очередь движется слишком быстро, и я удивляюсь, что они там такое спрашивают, что желающие так шустро вылетают из кабинета. Наконец очередь доходит и до меня, и я захожу внутрь. «Алиса Сергеевна Савицкая?» обращается ко мне строгая дама в очках. «Да, это я. Меня зовут Ольга Петровна. Я здесь менеджер по кадрам. Проходите». Не задерживайте, времени нет. Сурово говорит та, а меня аж потом прошибает. Значит, только закончили обучение? Рассматривает меня из-под очков Ольга Петровна. А я киваю, громко сглатывая слюну. Вы замужем? Нет. Дети? Да, дочка, трех лет. Не успеваю я произнести эту фразу, как женщина чеканит. Вы нам не подходите, зовите следующего. Но почему? Чуть не плачу я. Вы же даже не спросили, что я умею. Мне не важно, что вы умеете. Если 29 дней в месяц вы будете на больничном. Почему вы так решили? Девушка, не задерживайте очередь. Вы нам не подходите. До свидания. Я вылетаю из кабинета как ошпаренная. Теперь понятно, почему предыдущие люди тоже выскакивали так быстро. Вот же Грымза! Бегу на улицу, утирая слезы. И что им сделала моя дочь? Неужели это такая помеха? Иду через дорогу в парк и падаю на лавочку. Мия, моя малышка. При мыслях о дочери на душе становится тепло и легко. Как же я уже соскучилась по ней. Как только дочка пошла в садик, я уже через час готова была бежать ее забирать. Она уже такая большая, умная, смышленая, озорная и смешная. На моем лице сама по себе растягивается улыбка. Все, кто видел рыжеволосого ангелочка, не могли устоять. Она покоряла всех сразу, одним своим видом. А уж стоило малышке улыбнуться, показывая милые ямочки на щечках. никто уже и не помнил, как очаровывался ею навсегда. Первой подчарой Мии попала Анжела Викторовна. Она не спускала с рук кричащий комочек и часто подменяла меня бессонными ночами. Показала, как правильно прикладывать к груди малышку, что делать, когда мучают колики, чем помочь, когда лезут зубы. Я просто не представляю, как бы мы без нее справились. Мия же тоже обожает свою Анжи, относясь к ней как к бабушке. А я вскоре. После выписки поняла причину этого поступка. Три года назад. «Анжела, ты привела в дом девушку? Да еще и с малышом?» спрашивает громким шепотом отец докторши. «Я как раз проснулась, чтобы выпить воды, а Анжела Викторовна тихонько собиралась на работу. Так и замираю под дверью, не в силах двинуться». «Да, отец, не спрашивай ничего. Я так решила». «Да я и не собирался. Ты взрослый человек. Просто странно. Неужели у нее совсем никого нет?» «Совсем». Кивает Анжела, а отец грустно вздыхает. «Это та самая, которую я привел в твой кабинет? Она как раз рожала». «Да, она». «Пап, я чувствую, что должна им помочь. Кроме того, Мия такая замечательная малышка. Ты бы видел». «А Алиса, она так сильно похожа на тебя», заканчивает ее фразу отец. «Да, она оказалась в трудной ситуации и хотела сделать аборт. Ты же знаешь, я бы всеми силами старалась этого не допустить, учитывая, как я отношусь к детям. Вот бы в мое время кто-то...» Женщина замолкает и судорожно вздыхает, понимая, что сболтнула лишнего. Да, она говорила, что отец, если бы узнала ее беременности, выгнал бы из дома. Анжи, я знаю, что ты хотела сказать. Знаешь?» — удивляется женщина. «Да. Ты скрывала от нас с мамой, но я все понял. Понял по твоему лицу, что произошло ужасное. А ведь я так ждал, что ты придешь и расскажешь мне все, доверишься. Но было поздно» ты не пришла, а я всю жизнь ношу в себе груз вины, что тогда я мог бы помочь тебе отговорить от аборта, но я даже представить не мог, что ты на это пойдешь. В голосе старика дрожат слезы, а Анжела Викторовна кидается к нему на шею. Ох, папа, чего ж ты не сказал? Я чувствовала себя такой одинокой тогда, словно весь мир от меня отвернулся. Папочка, «Прости меня, дочь, прости за все. Я слышу слезы уже их обоих и тихонько разворачиваюсь на пятках, чтобы уйти в свою комнату». До ушей доносится только шепот. «Анжи, познакомишь меня с девчонками? Может, и у меня получится хоть немного почувствовать себя дедом». «Ох, конечно, пап!» — ревет женщина. «Только они еще спят». Наше время. С тех пор отец Анжелы часто гостил у нас, помогая с Мией. Но год назад он совсем поплохел и теперь очень редко выходит из дома. Анжелика Викторовна наняла ему сиделку и сама заезжает чуть ли не каждый день. После того их разговора отношения отца и дочери наладились. И меня это очень радовало. Я видела, как счастлива Анжела Викторовна. И от этого становилось тепло на душе. Кстати, на день рождения Мии можно купить тортик и заехать к нему. Возвращаясь мыслями к дочке, я вспоминаю, что так и не приобрела ей подарок. Подрываюсь и иду из парка. Нужно найти детский магазин, чтобы выбрать дочери самый лучший подарок. Прохожу вниз по улице и вижу впереди огромную вывеску «Детский мир» на Большом торговом центре. Отлично, то, что нужно. Захожу внутрь и, отыскав нужный вход, иду по пестрым рядам с одеждой и игрушками. Рассматривая больших плюшевых зайцев, я вдруг слышу голос, от которого бегут мурашки по коже. — Витя, ну что ты там копаешься? Мне жарко уже стоять. — Дарья? Та самая Дарья? Резко ныряю за стеллаж и тут же вижу идущего к ней Виктора. «Дорогая, ты посмотри, какая прелесть!» Мужчина протягивает голубые пинетки, а девушка громко фыркает. «И за этим мы сюда приперлись? Мог бы заказать доставку, а не таскать беременную жену по таким местам!» Только сейчас замечаю, что у Даши огромный живот, а у Виктора на правой руке кольцо. Неужели все-таки мечта Анны Петровны исполнилась, и Даша стала частью их семьи? Парочка уходит, а я так и стою в своем укрытии, пытаясь понять, что я только что видела и как к этому относиться. И, ожидая лавины боли, с удивлением обнаруживаю, что не чувствую ровным счетом ничего. Я так полюбила Николая и Мию, что о Викторе забыла практически сразу. Надо же, оказалось, что буду любить до конца жизни. Вот только чувство Коли оказались куда сильнее. Я поняла, что такое любовь, хоть ей не суждено сбыться.